М -м -м", произнес произнёс тот, оторвавшись от рукописи, который был занят. «Действительно замечательная вещь, а?» «Кто это принёс?» «Какой-то парень по имени Витла. Я его вижу у нас впервые. Настоящий художник, верно?» «Как выразительны эти намеки на лица в глубине!» — восхищался редактор. «Что вы скажете? Немного напоминает массовые сцены Доре». «Хорошо сделано, а?»